Идут вперемешку два ряда мер. Одни укрепляют дворянское землевладение, другие облегчают обязательную службу дворянств. При непрерывном служебном отсутствии помещиков их крепостные оставались в полном распоряжении воевод и приказчиков.